Х «Холодно!» — всхлипнула девочка, дрожа всем телом, невольно взывая к поглощенному горюсными воспоминаниями Лейсу. хеш осмотрел мокрое, несчастное создание в облепившем трясущееся тело платьице и маленьких туфельках на ремешках, из-за которых те удержались на ногах. Сейчас в этом создании с трудом можно было узнать неунывающую — искрящуюся радостью принцессу Дарью. Затем он окинул взглядом крышу, оценивая, насколько здесь надежное место, и развязал связывавшую их веревку. Ему и самому становилось все холоднее. Стресс и вода сделали свое дело. — Что-нибудь придумаем. Только выясню, где мы оказались. — сипло пообещал он, отстраняясь от ребенка. — У тебя кровь — Лис! — пропищала Даша, опять заливаясь слезами и выдохнула в ужасе. — Весь пук разудран! Но раненый не успел ответить. В этот момент на крыше, ставшей им пристанищем, открылся люк. Оттуда выбрался крупный, высокий и довольно молодой мужчина. Хешар и Даша настороженно уставились на непривычного на вид смуглого незнакомца с черными, коротко стриженными волосами бровями в разлет и носом с горбинкой. Такого же мокрого, как они, в темной, смахивающей на военную форму одежде, облепившей его мускулистое тело. Мужчина увидел ребят, быстро осмотрелся, по всей вероятности ожидая найти здесь еще спасшихся, затем поставил сумку у ног. — Это же Кадавиш! — хрипло, испуганно выдохнула Даша, разглядывая мужчину. Впервые в жизни она испытывала ненависть, столь сильное разрушающее чувство. — Это гадаешь! — Я вижу. — Спокойно согласился Лейс, не поняв, от чего она едва не зашипела. — Не бойся, я... — Перед тем, как все началось, нам доложили, что это они... Гадавиша захлебывалась слезами, сжимая кулаки, выплескивая боль, уставившись на равнодушно посматривающего на них незнакомца. Лейс плавно поднялся и, на ходу ускоряясь, двинулся к мужчине в черном. А дальше девочка в ужасе смотрела за дракой, если происходившее на ее глазах так можно было назвать. Гадавиш оборонялся, легко уходя от атак шанса, что был вдвое уже его в плечах, но нападал, словно затравленный зверь. Вскоре тёмный ловко провёл обманный манёвр и, перехватив противника за горло, чуть приподнял над крышей, отчего тот захрипел и забился в судорогах. Даша, сразу позабыв о страхе, юркой змейкой кинулась на врага, душившего её друга, прыгнула ему на спину, вцепилась в волосы, в уши и завопила во всё горло. Незнакомец оттолкнул парня от себя. Затем осторожно снял со спины веричавшую девчонку, продолжавшую воинственно размахивать руками и ногами, и держал ее на вытянутой руке за шкирку, словно нашкодившего котенка. Затем резким движением выставил ладонь вперед, останавливая собиравшегося вновь броситься на него парня, и выкрикнул. «Стой, да! Я гадавиш! Да, мой народ напал на вас! Но я здесь!» и не виноват в происходящем. Вместе с вами стою на этой крыше и хочу выжить. Уверен, наберется немало моих соплеменников, которые против уничтожения чужих планет. Это безумие. Я не хочу причинять вам злой боль. И опустил Дашу, которая тут же бросилась к своему защитнику. — За что? — прохрипел лис с ненавистью глядя на незнакомца. — Почему, Хор? — мужчина Устало потер лицо и пригладил взлохмаченные волосы на макушке. Жадность губит слишком многих. Поводом, я думаю, стала спорная планета М-327, весьма привлекательная полезными ископаемыми. И колонии ваши богатые. Лейс стоял прямо, словно натянутая тетива, внимательно слушая представителя темных. А Хар, отруби змеи голову, И получишь все на блюдечке. Хард-центр. Сосредоточие административных и военных ресурсов. Другие ваши колонии, по сути, торговые придатки. Это мог бы просчитать любой. Кто ты и почему здесь? Потребовал ответ Алейс, положив руку на плечо девочки. Хорошая у тебя защитница. Храбрая. Едва заметно улыбнулся мужчина. Какая есть... «Вся моя!» – зло выплюнул Лейс. Гадавиш нахмурился, бросил взгляд по сторонам и зачем-то представился. «Меня зовут Дайриш, и я вам не враг». Он подхватил сумку и отошел в сторону, затем тяжело опустился на колени. Ребята продолжали испепелять взглядом чужака. Сейчас их, как ничто, объединила ненависть к виновнику катастрофы. Дайриш, внимательно осмотрев товарищей по несчастью, раздраженно вздохнул. Затем, покопавшись в недрах сумки, достал из нее коробку с медицинской маркировкой и протянул Лейсу. — Парень, у тебя слишком глубокая рана. Я сам разберусь, что мне делать. Но Гадавиш непререкаемым командным тоном настоял. — Будешь и дальше игнорировать. Истечешь кровью. — Давай лучше воспользуемся, — Тут же вмешалась Даша, которую теперь больше пугало проступавшее на одежде кровавое пятно, уже окрасившее весь бок. Дайриш протянул коробку детям. «Здесь медикаменты и сканер для восстановления тканей. Пользоваться умеете?» Дашу, метнувшуюся было за помощью, остановил Лейс, надавив на плечо и заставляя остаться на месте. Сам подошел к Гадавишу и, обменявшись с ним пристальными взглядами, забрал коробку, выразив благодарность скупым кивком. Вернувшись к девочке, в первую очередь обработал ее раны и порезы, не обращая внимания на румянец смущения, когда заставил ее поднять платье, чтобы осмотреть все тело. Только затем сам скинул заляпанную кровью майку и, морщась от боли, сначала обработал глубокую рваную рану антисептиком – а потом, активировав сканер, срастил края. Прибор входил в обязательный набор экстренной помощи, склеивал любые порезы, но повреждений внутренних органов не устранял. Рядом с ребятами упали упаковка с едой и бутылка воды, заставив их вздрогнуть. «Мы на крыше продуктового склада. Хоть в чем-то повезло. Ешьте!» Лейст дернулся ответить грубо, но ледяная ладошка Даши Девочка, покачнувшись от резкого движения, была вынуждена опереться, а его обнажённое колено заставило проглотить возражение. Он несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Затем неохотно спросил. «Там есть одежда?» «Нет, увы!» – махнул рукой Гадавиш. Лис протянул одолженную коробку. «Благодарю. Оставьте себе Я нашёл две». Скрипнув зубами, Лейс снова выдавил. «Благодарю». «Арон Дайриш!» В бесполезный обмен любезностями вмешалась дочь посла. «Скажите, почему же вас свои здесь оставили, не предупредили и...» «Я нахожусь на Харе по своим делам», — ответил мужчина, глядя сверху вниз на девочку. «К сожалению, большинство моих соплеменников, мне думается, не в курсе планов нашего правительства». «Может, только вы не в курсе событий?» Зло хмыкнул лис. «А у нас даже в новостях обсуждалась возня Звёздного флота Гадавиша и их намерения». «Возня». Мужчине надоело припираться с детьми. «Возня, может быть. И захват незаселённой спорной планеты тоже, но не столица одного из крупнейших миров Союза. Ладно, мне некогда разводить с вами бесполезные беседы». Он развернулся, а Даша не удержалась. «Вы уже уходите? арун Ее ненависть исчезла так же быстро, как и возникла. Слишком вымоталась. А настоящий враг вряд ли оказал бы помощь и ответил на вопросы. Даша не привыкла долго держать негатив в себе. Гадавиш с едва заметной неуверенностью посмотрел в сверкающие от слез невинные детские глазенки. Замызганная, потрепанная девчушка вызвала у него жалость и сочувствие. Но оставаться рядом с детьми в его планы не входило. Не в критической обстановке на этой погибающей планете. И все же он ответил. «Пока нет. Нам всем нужно передохнуть, прежде чем уходить отсюда. Сил потребуется много. Надо идти в горы, чтобы вода не достала». Устало произнес Лейс. Дайреш твердо возразил. — Посмотри в небо, парень. Видишь этот багровый цвет? Это электромагнитные бури. Планета разрушается изнутри. Так что в горах вы не спасетесь. Хшанец, движимый жаждой убийства, с трудом удержался, чтобы вновь не напасть на чужака. — Я хочу к маме и папе! — схлипнула Даша, цепляясь за руку Лейса и утыкаясь ему в грудь. И опять ребёнок, отчаянно нуждавшийся в нём, лучше холодной воды заставил успокоиться. Искать путь к спасению, разумно мыслить. «Нам нужна связь, чтобы узнать новости и связаться со спасателями». Помрачневший Дайриш убил последнюю надежду. «Помехи не позволят. Глушат любые импульсы. Я уже пробовал». Затем ткнул пальцем в темнеющее небо. «Видишь вспышки?» Там идет большая драка. Я уверен, на Харе сейчас нет ни одного незатронутого бедствием места. Почему ты так уверен?» сипло спросил лис осознав, наконец, планетарный объем катастрофы. «Потому что я знаю, какое оружие использовали здесь». Мужчина отошел в сторону и расположился у сумки, затем начал настойчиво возиться с каким-то передатчиком. Даша, слишком уставшая, свернулась клубочком рядышком с Хешаром и вскоре задремала. А он долго колебался. Можно ли оставить ее наедине с чужаком? Но выбора не было. Пока она спит, надо успеть подготовиться, чтобы идти дальше, а для этого нужны продукты и вода. Лейс напряженно осмотрел горизонт и направился к люку, чтобы спуститься на склад. Внизу В помещениях, почти полностью залитых водой, он смог найти немного. Чью-то сумку, видимо, занесенную сюда потоком, в которую быстро собрал пакеты с разной едой, к счастью, непромокаемые, запаянные для длительного хранения, да несколько бутылок воды. И все. Выбравшись на крышу, он незаметно выдохнул с облегчением. Торопился к Даше, боялся, что либо новая волна, либо еще что-то нагрянет, пока его не будет. Под пристальным взглядом Дайриша Лейс подошел к подопечной и устроился рядом с ней. Отдохнуть действительно надо. Хоть чуть-чуть. Кто-то окликнул его, вырывая из тревожного сна. Открыв глаза, Лейс увидел склонившегося над ним Гадавиша и резко сел. — Что случилось? Я поймал волну краткочастотных сигналов всех уцелевших для эвакуации собирают в район шары там космодром для небольших в курсе прервал чужака алис тогда вам необходимо поторапливаться долго харни протянет дальше обстановка будет только ухудшаться молодой хшанец кивнул не в силах ответить горло свело от душевной боли и потеребил спящую девочку папа спросу не хрипло спросила даша увидев в темноте Дайриша, но, узнав, сникла. — Нужно идти дальше, — прохрипел Лейс, сжав ее плечо. Ему самому об отце и матери думать было невыносимо больно. — Ну, уже ночь, а там вода глубокой, ничего толком не видно. Куда мы пойдем? — Я знаю направление. Лейс строго остановил поток испуганного лепета. Но они не успели сделать ни шагу. Толчок, еще один, и по крыше побежали трещины. Поверхность под ними начала проседать. Покатившуюся в пролом Дашу за шкирку поймал Лейс, а его самого удержал Дайриш. Втроем они добрались до края и крепко держались за выступ устоявшей конструкции, пока через несколько минут землетрясение не прекратилось. Лейс привязал к себе Дашу, закинул сумку на плечо и начал спускаться в воду. Дариш подхватил ребенка под мышки и передал ему в руки. Парень и девочка, стоя у темного, плещущегося края, тяжело дышали. — Я очень боюсь, — отчаянно шепнула землянка, прижимаясь к своему хшансу. — А вдруг я отстану, потеряюсь и останусь одна? Лис, благодаря особенностям шансов неплохо видящей в темноте, теперь постоянно рассеиваемой красноватыми всполохами молниями, взглянул на лохматую, когда-то золотистую детскую макушку. И снова девочка тронула, зацепила у него внутри что-то пока непонятное, не поддающееся определению, меняя систему его ценностей. — Не бойся, Даш, я же связал нас. Ты теперь всегда рядом со мной. — Пора! — поторопил Дайриш своих случайных подопечных. Хишар посмотрел на чужака Гадавиша нечитаемым взглядом, отчего того неожиданно пробрало холодом. Взрослый мужчина невольно почувствовал уважение к, сущности, юноши, но юноше сильному, упорному и ответственному. Дети взялись за руки. Ощущение теплой, живой ладони Лейса согревало Дашу, придавало уверенности и надежды. Особенно, когда темная, холодная вода обступила со всех сторон, бездушной массой сомкнулась вокруг груди, а иногда доходила до шеи. Эта ночь им запомнилась сплошным кошмаром. Они плыли, шли, перебирались через завалы и остовы домов, частенько наталкиваясь на погибших и утопленников. А вокруг то тут, то там прорезали тьму страшные рощерки, не сулившие перемен к лучшему. Вновь и вновь парень с девочкой пережидали очередные толчки и волны. Случалось, помогали другим выжившим в сложных ситуациях. Уровень воды то повышался то понижался. Теперь он достигал колена. Впереди маячили снежные пики гор, хорошо просматривавшиеся, потому что остатки некогда густого тумана испарились полностью. И шансу, привыкшему к нему с рождения, было еще больше не по себе в прозрачной чистоте окружающего пейзажа. Словно все самое интимное, сокровенное обнажили до неприличия. В какой-то момент Лейс не услышал размеренных шагов дариша и, оглянувшись, увидел спину удаляющегося в сторону спутника, долго сопровождавшего и поддерживавшего их. На миг, словно ощутив взгляд, он тоже обернулся, грустно усмехнулся и кивнул, прощаясь. Ребята заметили, что этот суровый, мрачный мужчина идет, сверяясь с поисковым датчиком. По крайней мере, прибор выглядел именно так. «Он вернется к нам?» Даша еще крепче вцепилась в руку друга. «Не думаю», — ровно ответил Лис. «Неизвестно, как отреагируют хшанцы, к которым мы идем, если увидят Гадавиша». «Но он же не виноват», — неуверенно. Устала, возразила девочка. «Никогда не верь словам, маленькая. Но спасибо ему за то, что помог нам». Они пробирались дальше. «Ой!» Воскликнула Даша и заплакала. Лейс, нахмурившись, потребовал «Покажи». Совершенно по-детски, выпитив губы, шмыгая носом, Даша протянула руку. Осмотрев небольшой порез на тыльной стороне руки, Хеш-Ар достал из сумки антисептик, обработал его и, неожиданно чмокнув пострадавшую в лоб, подтолкнул ее вперед. Когда Хшан непривычно ярко залил светом умирающую планету, Лейс снова нес на спине бывшую уже не в силах самостоятельно передвигаться Дашу, но вскоре и сам вымотался настолько, что решил сделать привал. Прижавшись друг к другу на небольшом островке из кучи строительного мусора, оставшегося от дома, они задремали.